Вера. Дорога до моего дома мне показалась бесконечной. В полной тишине салона я даже боялась пошевелиться, чтобы лишний раз не выдать своего присутствия и не привлечь внимание парня. Егор управлял машиной уверенно, все с тем же фирменным бестужевским спокойствием. Только брови, сведенные практически вместе, выдавали его в том, что он о чем-то думает. Украдка из-под лобья я поглядывала на парня который смотрелся за рулем большой машины так же, естественно, как и с мечом в руках. Меня никто никогда не возил на автомобиле, я даже такси себе не каждый раз позволить могу. А тут в один вечер столько волшебства. Мы стоим напротив друг друга у моего подъезда. Уж лучше бы он не шел меня провожать и остался в машине. Тогда бы не было вот этого момента неловкого прощания» когда я даже голову не могу поднять, разглядывая кирины, облепленные снегом сапожки. А Егор смотрит. Чувствую, потому что снова мои щеки пылают, а сердечко вибрирует волнением. Как нам теперь общаться? Для него-то ничего особенного не произошло. А для меня целый мир перевернулся. Нецелованная Вера Илюхина. Перестань думать, Вера. Планета не перестала вращаться от того, что мы с тобой поцеловались. Непринужденно отзывается Бестужев. «Не перестала, да». «Вот только на моей планете теперь такой хаос и беспорядок. И как с ним справиться, мне непонятно. У тебя такой вид, будто сейчас расплачешься. Что я настолько в этом плох?» Поднимаю на него глаза и хлопаю ресницами. У Егора такой по-детски милый оскорбленный вид, что я не в силах сдержать улыбку. Неужели он решил, будто я его сравниваю? Неужели он не понял, что для меня это было впервые? От же, дурачок! Как же он может быть плох, если все делает совершенно! Как же может быть плохо, когда мои губы помнят сухость и шершавость его, поцелуй, от которого до сих пор все дрожит внутри и порхает. Нет шепчу я. В темноте нашего двора не страшно быть пойманной, как пунцовеют мои щеки. Да и скрывать от парня то, что и так очевидно бессмысленно. Хм, «Нет». Недоверчиво хмыкает и пинает носком берца скатанный снежок. Но тебе не понравилось, так?» «Да что же ты мучаешь меня, звездный мальчик? Мне понравилось, еще как понравилось, только как в этом признаться?» «Это слишком. Для меня это слишком». «Ладно, Вера, я понял. Спокойной ночи». Сунув руки в карманы куртки, разворачивается, чтобы уйти. «Ну и что он там понял?» Смотрю в удаляющуюся темную фигуру и чувство скребущей недосказанности скручивает в узлы мои руки. «Дурак, бестолковый дурак». Со злостью набираю крупный снежок и, не раздумывая, бросаю Бестужеву в спину. Ой, когда моя граната угождает Егору в голову, сбивая черную кепку в снег. Парень останавливается, долго стоит спиной. А мне бы глупо бежать, но я стою, прижимая к щекам варежки. Он медленно приседает, подбирает бейсболку и, сидя на корточках, сгребает голыми руками снег. Вскакивает на ноги и поворачивается так же быстро, как он это умеет делать на игровом поле. «Значит, война!» Смешливо прищуривается. Расплываюсь в широкой улыбке и киваю. «Ну тогда получай, снеговик!» Успеваю пискнуть, когда увесистый снежок прилетает мне прямо за шиворот. Мокрый снег холодит шею, а я, заливаясь, смеюсь. Я напрочь забываю про дорогущие сапоги Киры и ношусь у них по двору, защищаясь от Егора. Холодный снег везде, в волосах, под пуховиком и в сапожках. Мои рукавички промокли насквозь, но я упрямо леплю ими снежки, бомбардируя неуловимого ловкого парня. Я ни разу в него не попала, когда сама вымокла, кажется, до трусов. Мне так жарко и весело, что не обращаю внимания на трезвонящий в кармане пуховика телефон. Я знаю, кто мне звонит. Окна нашей кухни выходят на эту сторону. И я уверена, что моя мама сейчас наблюдает за нами. За двумя взрослыми обалдуями, играющими среди ночи в снежки. Я знаю, что разговора по душам мне не избежать, потому что Вера Илюхина никогда так поздно не приходила домой. А раз все равно ничего не изменить, то не стоит даже пытаться, а просто стоит наслаждаться тем, что уже есть. Попался, снеговик, сдавайся! Не замечаю, когда Бестужа взбивает меня с ног, роняя на заснеженную землю не больно, аккуратно прикрывая собой. Брыкаюсь, хохочу, не собираясь сдаваться. Егор переворачивает меня на спину и наваливает всем своим мощным спортивным телом. Ногами сжимает мои ноги, а руки удерживает над головой. Мы смотрим друг другу в глаза. Снова эта волнующая близость, снова обезоруживающая мужская аура. И я снова тону в глубине его грифельных глаз. Сдаешься, выдыхает теплым паром, обволакивая моё лицо своим горячим дыханием. Не а! Кручу головой, улыбаюсь. Нет! Щурица, а так, одной рукой бестуже выдерживает мои запястья, другой начинает щекотать. Мой смех разливается по всему двору, нарушая сонное царство. Прекрати, Егор, перестань, умоляю парня. У меня не осталось сил, мой живот, скулы и зубы болят от смеха. А на его лице лишь мимолетная задумчивая улыбка краешками губ. Прекращу, когда поцелуешь. Замираем глаза в глаза. Под покровом ночи быть смелой несложно. Я сама тянусь к его сухим губам, ловлю теплое мужское дыхание. Не умела, так как получается у девчонки, целующейся во второй раз. Но когда вижу, как прикрываются глаза Егора, как расслабляются его руки, выпуская на волю мои, все сомнения отпадают прочь, обнимаю парня за плечи, не стесняясь. Сдобная булочка с яблоками. Облизывает свои губы Егор, чуть отстранившись. Не понимаю. Я не мог понять, чем ты пахнешь. Опускает лицо к моему, проводит теплым носом по скуле и делает глубокий и жадный вдох. А сейчас понял, сдобная булочка с яблоками. «Ой, мамочки!» В квартире пугающе тихо. Я крадусь, точно не путевый воришка. Глупо при этом улыбаясь и задевая все на своем пути. Еле-еле стягиваю зубами промокшие до нитки варежки, не удержавшись, слизываю с них налипшие льдинки. «Вкусно! Мне сейчас кажется вкусным все!» И сказочным, и волшебным, и улыбаться хочется. «Вера!» Подпрыгиваю на месте от громкого шепота мамы. Она стоит в темной прихожей в наброшенном наспех халате. «Ты видела время, даже твой брат уже дома!» Шикает мамуля по-доброму, а по-другому она не умеет. «Что значит даже?» Стягиваю сапожок Киры и аккуратно пристраиваю в обувницу. Точно хрустальную хрупкую туфельку. Будто несколькими минутами ранее не носилась в них по всему нашему двору. Я вообще-то старший ребенок в семье. И самый доверчивый и ранимый. Поэтому и душа за тебя болит больше, чем за твоего брата-балбеса. Хохотнув, направляюсь в кухню. Пить хочется страшно. Мама шаркает за мной, и я знаю, что ее переполняет любопытство. «Вер, а тот мальчик, он кто?» Вкратчиво интересуется мама. Ну, начинается. Мамуль, давай завтра, а? Умоляюще смотрю на мамочку, у которой даже в темноте светятся восторгом глаза. Она уже успела напридумывать себе романтическую историю и ждет от меня подробностей. Ну, ладно. Печально опустив плечи, мама уходит в свою комнату. Иду в ванную и зажигаю свет. Ужасаюсь своему виду и краснею, волосы растрепались, макияж поплыл. А губы настолько припухли и обветрились, что несложно догадаться, чем они занимались. Как же стыдно перед мамой. Проходя в свою часть комнаты, замечаю тусклое свечение у Ромки. Но ясно, брат, снова балуется с телефоном. — Ром, можно? — тихонько зову. — валяй. Голова Ромки торчит из-под одеяла, а я вдруг вспоминаю его выкрутасы на вечеринке. — Явилась. Ну-ка, дыхни. — принюхивается парень. «Балбес!» — хрюкаю я и усаживаюсь на краешек его кровати. «Кто бы говорил, у тебя знаешь, какой тут фан стоит, что аж глаза щиплет?» «Серьезно?» — спохватывается брательник и начинает часто ловить на носопырками воздух. «От же гадство от бати влетит завтра!» — почесывает затылок. «Влетит, влетит!» — поддакиваю я. «На самом деле никакого алкогольного запаха нет!» Зато в следующий раз подумает, прежде чем пить. Помню я пластиковый стаканчик в его руке. Открою себе окно. Просит, потому что в нашей с ним комнате окно на моей половине. Смотрю, ты неплохо повеселилась, систер. Бросает взгляд на будильник. Улыбаюсь, когда вспоминаю наши с Егором войнушки во дворе. Почему-то именно этот факт первым делом всплывает перед глазами, а не вечеринка в доме Карины. А ты... «Ай, я, кажется, влюбился!» — обреченно вздыхает Ромыч. «Вот здрасте!» — хлопаю глазами, уставившись на брата. Его откровения удивляют. Никогда мы с ним не обсуждали личные темы, а тут вон, оказывается, что. «А как ты это понял?» — уточняю. Бренд задумывается, а потом с нескрываемой печалью произносит. «Я чувствую, что она не такая, как все!» «Просто знаю. Смотрю на парня и не верю, что это мой бестолковый брательник», — говорит. «Рядом с ней я превращаюсь в дурака, и мне постоянно хочется улыбаться. Говорю всякий бред, понимаешь?» «Кажется, понимаю». Его слова что-то царапают внутри, заставляют задуматься и испугаться своих мыслей. «Только я ей безразличен», — вдруг выдает Ромка. И Ром, ты-то? Да в жизни не поверю! — хмыкаю я. — Она меня старше где-то твоего возраста. Ее малолетки не интересуют, прямо так и сказала. — А знаешь, какая она красивая! — Ну и стерва, хоть я ее и не знаю, но за своего брата-красавчика прямо-таки обидно становится. — Кажется, в нашей любви неразделенная любовь — заболевание наследственное. Папа тоже долго по маме страдал, прежде чем она обратила на него внимание. Все незабудки передергал в парке по дороге в институт, пока его охранники не отловили. Ну дела. Возвращаясь к себе, укладываюсь в постель и прокручиваю в голове сегодняшний долгий, поистине невероятный день. Откровение брата. Мой первый поход в салон красоты, первая в жизни вечеринка и первый настоящий поцелуй. Улыбаюсь, как дурочка, пряча нос под одеялом, чтобы никто не заметил в пустой темной комнате.